Герберт Уэллс. Бабочка. Рассказ. Вы слышали, вероятно, о Гепли. Не о в этой Гепли сыне, но о знаменитом Гепли, открывшем насекомое перепланета хапилия, авнтомологи Гепли. В таком случае вам известно, по крайней мере, то, что между Гепли и профессором Паукинсом была страшная вражда. Но всё же некоторые последствия её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 с описания жесткокрылых насекомых, составленного Паукинсом, причем в описание это он не включил нового вида открытого Геппли. Последний, всегда отличавшийся придирчивостью, ответил язвительной критикой, уничтожающей всю классификацию Паукинса. Паукинс в своем возражении высказал предположение, что микроскоп Геппли имеет те же недостатки, что и его способность производить наблюдения. и называл его безответственным болтуном, суยующимся не в своё дело. Гепли в то время ещё не был профессором. В своём ответе Гепли упомянул о запутанных компиляторах и как бы мимоходом назвал обзор Палкинса диковинной нелепостью. Это был бой в рукопашную. Во всяком случае, читателей едва ли могут заинтересовать подробности того, как ссорились эти великие люди.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 Долго шла борьба. С самого начала в ней был элемент гнева, а под конец это обратилось в беспощадную вражду. Последовательные удачи и неудачи то той, то другой стороны, то терзания Гэпли по поводу успеха Паукинса, то превосходство первого над последним всё это относится скорее к области истории и интомологии, нежели к предмету настоящего рассказа. Но в 1891 году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 Потому что возражение Паукинса заключалось в том, что он схватил инфлюэнцу, пришедшую в воспаление лёгких, и умер. Впечатление получилось быть, может, не менее сильное, чем это возражение, которое он мог бы написать при данных обстоятельствах. И настроение значительных кругов повернулось против Гэпри. Те самые люди, которые чрезвычайно радостно поощряли обоих гладиаторов, стали серьёзны при виде таких последствий.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 неподходящие читать, уничтожающие сатиры. Это было отмечено в ежедневных газетах. Именно это и заставляет меня думать, что вы, вероятно, слыхали о Гэпли и об его полемике. Но, как я уже заметил, научные тружники живут в своём особом мире. Половина тех людей, которые ежегодно проходят от Пикадилли до Академии, не могли бы вам сказать, где помещаются учёные общества. В глубине души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 У этих учёных совсем особые понятия. Гейплик не счастю попробовал читать Внутреннее обиталище Бэзант. И тут первая же глава опять направила ход его мыслей научное общество и на Паукинса. Тогда Гейпли обратился к шахматам и нашёл, что это несколько лучше успокаивает. Скорее он изучил все ходы, главные гамбиты и наиболее чаще встречающиеся финалы. И начал побеждать приходского священник. Но потом цилиндрическая фигура короля у противника начала походить на Палкинса. Это Палкинс стоит и чётко открывает рот, чтобы протестовать против мата. Гэплер решил бросить шахматы. Быть может, ты изучиие новые отрасли знаний, а кажется, в конце концов самым лучшим развлечением. Лучший отдых состоит в смене занятий. Гэплер решил погрузиться в изучении инфузорий и выписал из Лондона один из своих небольших микроскопов вместе с монографией Хейлебота. Он думал, что если ему удастся затей добрую ссору с Хейлеботом, то он, может быть, окажется в состоянии зажить новой жизнью и забыть Паукинс. Скорее он засел за работу с обычным своим рвением и принялся изучать микроскопических обитателей придорожного пруда. На третий день занятий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 Бабочка снялась с места и принялась летать по комнате. Как все бабочки, и эта летала, внезапно останавливаясь и меняя направление, как бы исчезая в одном месте и появляясь в другом. Один раз Гепли промахнулся своим абажуром, потом ещё раз. На третий раз он задел микроскоп. Инструмент покачнулся, ударился о лампу, опрокинул её и с шумом свалился на пол. Лампа покатилась по столу и к счастью погасла. Гэпля чутился в темноте. Вздрогнув, он почувствовал, что диковинная бабочка задела его за лицо. Это могло с ума свести. Свечей у него не было, если открыть дверь, и насекомое улетит. В темноте он совершенно ясно увидел Паукинса, который смеялся над ним. Паукинс всегда смеялся раскатисто. Гэпль с шумом выругался,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 К чёрт эту бабочку и Паукинса. Однако ему стало жалко упустить бабочку. Он ощуп её нашёл дорогу в переднюю, нащупал там спички, причём смахнул на пол свой цилиндр, который громыхнул как барабан. Зажжённой свечой вернулся он в гостиную. Бабочки нигде не было видно. Был однако момент, когда ему показалось, что она порхает вокруг его головы. Совершенно неожиданно Гэплер решил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 Никто, кроме энтомолога, не мог бы ясно представить себе его самочувствие. Вероятно, хозяйка была напугана его поведением, но Гэппли никак не мог придумать, как ей всё это объяснить. Он решил просто ничего не говорить о произошедшем ночью. Напив же чаю, он увидел её в саду и решил пойти поговорить с ней, чтобы её успокоить. Он повёл с ней беседу о бабах и картофеле, о пчёлах и гусеницах, о ценах на фрукты.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 не отставала от него во время этой прогулки, хотя он изо всех сил старался не думать о ней. Раз как-то он увидел её совершенно явственно. С распростёртыми крыльями она сидела на старой каменной стене, проходящей вдоль парка с западной стороны. Но когда он подошёл поближе, то оказалось, что это только два пятнышка серых и жёлтых лишайёв. Вот сказал Гепли, обратная сторонами микри.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 Так толкнулась потом в стену. Почувствовала, как она задела его лицо в темноте. Он посмотрел на бабочку. Это было совсем не похоже на сон. Он ясно и определённо видел её при свете свечи. Видел её волосатое тельце, кротенькие перистые усики, членистые ножки, даже то место на крыле, где пыльца стёрлась. Вдруг он почувствовал досаду на самого себя за то, что боится.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 Они рискнули потушить свечку и обе задремали. Вдруг они проснулись, сели в кровати и стали в комнате прислушиваться. Затем они услыхали, как кто-то ходит в туфлях взад и вперёд по комнате Гэпли. Опрокинулся стул, и раздался громкий удар чем-то мягким по стене. Потом какая-то фарфоровая вещица с камина упала и разбилась о решётку. Внезапно открылась дверь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 Он лежал, вытянувшись во весь рост в кровати, и начал водить глазами по комнате, чтобы увидеть, не здесь ли ещё бабочка. Он старался не делать этого, но безуспешно. Скоро он заметил, что насекомое сидит недалеко от его руки, около ночника, на зелёной скатерти, которой был покрыт столик. Крыльья бабочки шевелились. С внезапно вспыхнувшим gleam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 Он знал, что он погибший человек, если не будет держать себя в руках. Но когда начинать мана начала рассеиваться, лихорадочное состояние усилилось, и самый страх перед тем, что он увидит бабочку, заставил Гэпли видеть её. Около 5 часов, как только начало светать, он попытался слезть с кровати и поймать бабочку, хотя в ноге чувствовалась боль. В сиделке пришлось чуть что не драться с ним. По этому поводу его привязали к кровати. Когда бабочка расхрабрилась и однажды он почувствовал, что она уселась у него на голове, он начал изо всех сил бить себя руками, связали руки. Тогда бабочка явилась снова и поползла по лицу. Геп леплакал, ругался, вопил, просил их снять с него насекомое. Но всё было напрасно. Доктор был болван. Лечил от всех болезней и был круглым невеждой в психиатрии. Он просто говорил, что никакой бабочки нет. Если бы он был умнее, то, может быть, сумел бы избавить Гепли от его горькой доли. Он мог бы войти в мир иллюзий Гепли и покрыть ему лицо кисеёй, как он о том просил. Но, как я уже говорил, доктор был болван, и пока нога не сраслась, Гепли держали привязанным к кровати, а воображаемая бабочка ползала по нём.